Оперу Оперуполномоченный ОМВД Советского района капитан Игнатов. Скороговоркой произнес Илья и протянул свое удостоверение в окошко, за которым сидела грузная немолодая женщина в белом халате. К старостину Марку Львовичу. За спиной Ильи на длинных рядах пластиковых стульев сидело около десятка человек, ожидавших своей очереди на экстренный прием в областную клиническую больницу и их недовольные взгляды буравили его затылок. «Седьмой этаж, палата 704», — хмуро ответила женщина. «Найдете или проводить?» «Найду, конечно, не в первый раз у вас», — сказал Илья, и женщина мгновенно потеряла к нему интерес. Он прошел пару десятков метров по полутемному гулкому коридору, повернул налево, толкнул белую пластиковую дверь и оказался перед больничным лифтом ткнул на кнопку вызова и вздохнул. Он не любил эту больницу больше всех остальных вместе взятых, и каждый раз, оказываясь здесь по долгу службы, начинал злиться. Лифт издал тихий звук, оповещая о своем прибытии, и распахнул двери. Илья шагнул внутрь и сразу же отвернулся. На фоне стерильной обстановки больницы он выглядел слишком неприглядно. Потертая куртка, мятая рубашка, забрызганные осенней грязью ботинки и равнодушное усталое лицо. Поднимаясь на седьмой этаж, еще раз мельком просмотрел распечатку с информацией по делу. Итак, Марк Львович Старостин, 25 лет, до сегодняшнего утра работал водителем в СБМ «Групп». Был найден случайным прохожим на улице Воскресенской, бессознание в луже собственной крови с перерезанными мышцами и сухожилиями ног. Рядом с пострадавшим лежал простой металлический крест, на задней стороне которого была выбита фраза «Ниль Нультум романебит», что в переводе с латыни означало «Ничто не остается безнаказанным». Марка госпитализировали в областную больницу. Свидетелей по горячим следам найти не удалось, Единственная камера, охватывавшая место происшествия, не работала, и шанс найти нападавшего был только в том случае, если удастся получить какую-то информацию от самого пострадавшего. Учитывая диагностированное в момент госпитализации наркотическое опьянение, шансы были невелики. Илья нашел нужную палату, постучал и, не дожидаясь ответа, открыл дверь. Окинул взглядом помещение. Серые стены, два больших окна, стол с несколькими стульями, шесть узких кроватей, три из которых оказались свободными. На двух других сидели пожилые мужчины и о чем-то негромко переговаривались. На кровати, расположенной в самом дальнем углу, лежал молодой парень и расширенными глазами смотрел в потолок. Илья подошел к нему и снова раскрыл свое удостоверение. Оперу полномоченный капитан Игнатов. Вы, старостин Марк?» Парень заметно вздрогнул, перевел на Илью взгляд, но не ответил. «Вы, старостин Марк?» Чуть громче повторил вопрос Илья. И тот, наконец-то, отреагировал. «Да», — тихо сказал парень. «Я...» «У меня к вам будет ряд...» Илья не успел договорить. «Я...» «Должен покаяться», — дрожащим голосом сказал Марк. Илья фыркнул. «Я не священник», — сообщил он. «Я... я должен кому-то все рассказать. Покаяться. На мне много грехов. Много... слишком много», — сбивчиво продолжил Марк. «И вот теперь... теперь...» Он вдруг зашелся в рыданиях. Илья постоял какое-то время, раздумывая о том, имеет ли смысл разговаривать с человеком в таком состоянии. Очевидно, Марк все еще не отошел то ли от наркоза, то ли от того коктейля, который попал в его тело ранним утром, и вряд ли полученные показания можно будет приобщить к делу. А потом отправился за стулом. Подтащил его поближе к кровати, сел, вытащил из папки пустой бланк и включил диктофон на своем телефоне. Я вас слушаю, сказала Илья. Можете рассказать мне.